Студия Медиа Книга представляет Юрий Никитин, Ингвар и Ольха. Читает Александр Чернов. Часть первая, глава первая. Ингвар, укрывшись за ореховым кустом, напряженно наблюдал за древлянской крепостью. От земли тянуло прохладой, но на лбу и чисто выбритой по обычаю руса в голове выступали капельки пота. Даже длинный чуб, что опускается с макушки за ухо, взмок будто им ловили рыбу. Крепость, как и почти все веси этого лесного племени, засела в излучине реки. По берегу, конечно же, огородилась от мира глубоким рвом и двойным чистоколом из толстых бревен. По краям торчат на столбах массивные сторожевые башни. Да и туда древляне наверняка втащили запас камней, связки стрел, мотки запасных тетив. Река не глубока, можно перейти вброд, потому в дно... Он голову дает на отрез, уже натыканы острые колышки. Славяне всегда так делают. Лес вокруг крепости вырублен на пол версты, если не больше. Даже на той стороне реки голо. А кусты и траву свели начисто, чтобы лазутчик не подполз. Нахрапом не взять. Это не типичи, что пальцев на руке не сочтут, и не ратичи, те в трех соснах блудят. Судя по тому, как добротно поставлена охрана, воеводы здесь умелые, в боях битый так просто взять себя не даст. Он все еще рассматривал крепость с опушки леса, ближе не подойти, когда неслышно подполз измазанный в раздавленной малине павка, лучший лазутчик его войска. Задыхаясь от возбуждения, сообщил. Через западные ворота вышли бабы с лукошками. «Тебе бы только бабы!» — проворчал Ингвар. В раздражении потеребил серьгу в левом ухе. «Нас зачем сюда послали?» «Да я что?» — обиделся Павка. «Ты ж сам велел обо всем сказывать». Попятился, как барсук в нору. Исчез в кустах так, что ни одна ветка не дрогнула. «Ну вот и парня нагыркал зря. Воевода не должен срывать зло на воинах. Вообще не должен распускаться, как местный. Иначе и свои правду говорить перестанут». А Прабаб подметил вовремя. С бабами бы ворваться в эту крепость. Как ее? Искоростень. Стольный град древлянских племен. Все с лукошками, корзинками, а иные и с мешками. Малинники здесь богаты, на тянутся. Ветки под тяжестью ягод до земли гнутся. С дуру да от жадности не захотят бросить мешки до корзинки. Тут бы их и настигнуть. Он проследил взглядом дорогу до ворот. Нет, даже если пустить коней в скач, бабы успеют спрятаться за воротами. А сверху обрушатся камни, польется кипящая смола. Да и не проскочить с налету. Здесь на каждом шагу ямы, а где и колья торчат. Как только свой скот не колечит, Ничего не могу придумать, сказал он с досадой. Ехал бы сам старый хрыч, так нет же, занят. То молится, то новую державу творит, аж сопит от усердия. Он отполз на брюхе, стараясь не двигать ветками. За деревьями мирно щипали траву и листья с кустов оседланные кони. Спешенные дружинники сидели в тени. Шаломы сняли, и чисто выбритые головы одинаково блестели бисеринками пота. День был жаркий, кое-кто даже снял панцири. Ингвар взглядом указал на коней. Воины поспешно вскакивали. Они не простое войско, а дружина. Птицами взлетали в седла. Еще не успев схватить повод, все готовы к бою. Ингвар двумя руками надел шлем, чувствуя, как тот накалился на солнце. Дурень-отрок оставил на открытом месте. Поправил перевязь, чтобы рукоять двуручного меча была над левым плечом. «Попробуем отсечь от ворот», — велел он. «Не получится, будем говорить». «Ходу!» Он вскочил в седло по-скивски, как научился от князя Олега, не коснувшись стремени. Одними ногами повернул коня в сторону ворот и послал в галоп. Деревья расступились, он вылетел на простор. Земля бросилась под копыта и замелькала под брюхом коня. Ингвар взмолился всем богам, чтобы конь миновал ловушки древлян и к тому же не провалился в хомячьи норки. Дружинники молча, как стая волков, выметнулись за воеводой. Копыта стучали глухо, земля оказалась мягкая, словно бы недавно раскорчеванная от леса. Ингвар с возрастающей надеждой увидел, что бабы все еще собирают ягоды, рвут орехи на опушке, конского топота не слышат. Вообще ни одна, беспечная дура, еще не повернула голову в эту сторону. Лес был полон ягод. кусты гнулись под их тяжестью. Те свисали целыми гроздьями. Малинник тянулся на версту. Ягод уродилось столько, что даже медведи объедали только с краю тем более не забредали на сторону, что выходило на вырубленное место. Альха не услышала, не увидела, но учуяла беду. вскрикнув, обернулась, дико глядя по сторонам. Далеко слева из леса выплескивались вооруженные всадники. Солнце блестело на их железном оружии. Передний был уже в сотне сожжений от леса. Она ни разу не видела русов, злых пришельцев из-за моря, но сразу узнала по чужим доспехам и даже догадалась, кто их ведет. Перед ним мчался самый ненавистный зверь, злой и беспощадный, к тому же изощренный в коварстве и предательстве. Его звали Ингвар, он был верным псом кровавого князя Русов. А сам князь, его звали Олег, уже истребил лучших князей, залил кровью земли тернян, кривичей и твердичей. «Атас — Атас! — закричала она по-скивски. — Беда! Бегом в крепость! Бабы с визгом, криком, плачем ринулись к воротам. Но в спешке падали, путались в длинных сарафанах, роняли лукошки или цеплялись за кусты. Ворота открылись навстречу, но лишь трое подростков успели. Остальным дорогу загородили храпящие кони. Ингвар оттеснил баб от стен. Оттуда уже полетели камни и стрелы. Звякали по вскинутым щитам. Заржала ушибленная лошадь. Альха не бежала. Сразу поняла, что не успевает. С гордо поднятой головой выступила вперед. «Что вам нужно?» А разве с кем-то воюем?» Впереди на огромном черном коне сидел рус. Рус по имени Ингвар. Воевода, кровавый пес, чьим именем древляне пугали детей. Как и все русы огромного роста, широкий, с длинными мускулистыми руками, бритым лицом. На нем блестела кольчуга с короткими рукавами. На солнце играли пластины доспехов, но мускулистые руки оставались голыми. Из-за плеча на альху смотрела рукоять самого исполинского меча, какой только видела. Рус снял шалом, и у альхи глаза расширились от удивления. Голова ее врага выбрита до блеска, только с макушки свисает длинный черный клок волос. Подбородок тоже выбрит до синевы, а в левом ухе блестит золотая серьга с крупным красным камнем. Она не могла оторвать зачарованного взгляда от его лица. Оно было узкое, как лезвие боевого топора. Близко посаженные глаза удивительно синие, холодные как лед. Альхе показалось, что она смотрит не в лицо врага, а в зимнее морозное небо. Эти необычные глаза злобно глядят из-под выступающих надбровных дуг. Нос длинный, с хищно раздувающимися ноздрями. Под чистой от бороды и усов кожи играют мышцы. Альха зачарованно смотрела, как изнутри проступают и пропадают рифленые, как боевые кастеты, желваки. Без волосами знала только лица подростков, мягкие и округлые. Теперь завороженно смотрела на мужское лицо. Настоящее мужское. Жесткое, хищное, с узкопосаженными глазами, надменно выдвинутой вперед нижней челюстью. Подбородок раздвоен, из-за чего кажется еще шире, тяжелее. Все еще не веря глазам, она перевела взор на всадников. У всех подбородки бесстыдно голые, как у женщин. Даже усы сбриты начисто. Но рукояти мечей торчат из-за плеча не помещаются на поясе, как носят древляне. Людей с такими длинными мечами язык не поворачиваются назвать слабыми или женственными. Но все-таки какой позор оголить лицо. Рус на черном коне весело оскалил зубы. «Моего коня зовут Ракшан, а меня, если это кого-то интересует, Ингвар, я вывода великого князя Киевского Олега. Мы не напали на вас, откуда такое взяли, просто шуткуем». Он говорил на полянском наречии, близком к древлянскому. Но в его сильном голосе слышалось, что больше привык к другому языку. Альха ощутила, что этот привкус чужого языка и заставляет вслушиваться особо внимательного. Она вскинула брови. «Уже великого?» «Не похоже?» — ответил вопросом на вопрос воевода русов. «Он соединил уже два десятка племен в единое. Хм... Впрочем, об этом я поговорю в крепости с хозяевами». «Милашка!» За его спиной кто-то из русов присвистнул. Ингвар поймал себя на том, что все еще не может отвести глаз от девушки. За все годы не встречал еще такую гордую красоту. Словно сама богиня лесов сошла на землю. Нет, это даже ярче, блистательнее. Светлые волосы крупными волнами падают на плечи. Глаза серые, блистающие гневом. Ровная спина, из-за чего ее высокая грудь едва не прорывает тонкую ткань. Розовые пухлые губы, гордо очерченные высокие скулы. Но глаза, глаза! Ингвар вздрогнул, заставил себя отвести взор от колдовских глаз. Его прозвали Кровавым Псом Великого Князя, а Кровавые Псы войны не засматриваются на хорошеньких простолюдинок. «Если тебя допустят к князю, — сказал он строго, — или кто там у вас правит, можешь послушать? А сейчас беги и передай, что мы прибыли с миром. Она бросила быстрый взгляд на их мечи. «Это называется с миром?» «Быстро», — велел Ингвар, — «а то уши надеру». По его знаку всадники подали коней в стороны. Перепуганные бабы с визгом и плачем, еще не веря в спасение, как овцы ринулись в ворота. Гордая сероглазка с прямой спиной шла ровным шагом. В ней чувствовалось напряжение, но даже не косилось на грозного воеводу, чей огромный конь бухал по земле тяжелыми копытами, едва не наступая ей на ноги. Ворота оставались открыты. Двое вооруженных древлян, крепких, как молодые дубки, с льняными волосами до плеч, бородатые, бросили на грозного воеводу озабоченные взгляды, тут же перевели взоры на девушку. Ингвар тоже знал, что его именем в славянских племенах пугают детей — Но, будучи подозрительным, как и великий князь, почему-то подумал, что дурни скорее беспокоятся за эту сероглазую, чем страшаться его могучей дружины. Они въехали во двор, широкий, вымощенный бревнами. Ворота за их спинами медленно затворились. Гридни неторопливо заложили в петли засовы. Ингвар видел, но лишь скривил губы в презрительной усмешке. С ним сильнейшая часть дружины. Самое трудное — проникнуть внутрь крепости — А здесь уже его люди знают, что делать. Да и ворота сумеют открыть для остального войска. Эти двое увольней, ну, пусть не увольней, им не помеха. Подумать только, воины в полотняных рубахах. А на ногах это страннейшее из всего, что только видел. Обувь, сплетенная из лыка. Лыка — это мягкая подкладка коры с дерева. Вот уж поистине древляне. По двору ходили толстые куры, греблись в мусоре. Толстая, как бочка свинья, лежала в тени. А поросята суетливо пытались подрыть венец крыльца. За оградой с гоготом шествовали гуси, дородные и важные, как бояре, переваливались сбоку бок, влажно шлепали по земле красными перепонками. Слева от стремени проплыла, окруженная оградкой не выше колена, малое требище. Широкий жертвенный камень с канавкой для стока крови, гладкий колышек среди камней помельче, но не заостренный, а с гладко отполированной головкой. Вокруг него застыла коричневая корка. Конь спугнул стаю крупных зеленых мух. Те взвились со злобным жужжанием. Ингвар ощутил вражду и годливость. Вокруг тревища торчал заборчик. На остроганных досках были вырезаны лики древлянских, судя по всему, богов. Впереди вырастал добротный терем с наличниками, коньками, узорными цветами на ставнях. Но Ингвар сразу оценил его и, как умело, сделанный замок с узкими бойницами, крепкими дверьми, окованными железными полосами, с высоким крыльцом, на которое не встащий штаран. «У полян маленькая крепостица внутри большой крепости, зовется детинцем», — вспомнил он. «Именно здесь у славян, а значит и у древлян, обитают князья». На крыльцо выбрил древний старик с серебряными волосами на плечах и бородой до пояса опираясь на палку, смотрел подслеповато на всадников. Двое молодых отроков, волосы до плеч, рубахи до коленей, поддерживали под руки. Ингвар крикнул звучно, презирая этот лапотный мир. «Великий князь Олег приветствует древлян и заверяет в дружбе!» Старик тупо смотрел на Ингвара, а когда тот закончил, приложил руку к уху. Ингвар тихо выругался, заорал громче. — Великий князь Олег прислал нас с заверениями в дружбе. Он предлагает покончить с распрями. Сероглазая девушка вздохнула. Ингвар и ее держал краем глаза. Неспешно пошла к крыльцу. Ингвар едва удержался от желания остановить ее. Можно бы взять откуп или продать кому. За такую гордую красоту огромные деньги дадут. За красивую женщину можно получить табун коней или стадо дойных коров. Впрочем, что спешить? Все равно сейчас вся древлянская крепость будет в его власти. — Слушай, старый пень! — сказал он, уже сердясь. Затем закричал во весь голос. — Великий князь! Олег! Послал нас! С миром! Старик смотрел непонимающе. Голос был слабым, как у придушенного деревом зайца. — Че? — Князь, говорю! — заорал Ингвар. — Че? — Князь послал! — Че? — Князь? Ингвар едва не завизжал от ярости. Он подъехал ближе, заорал во всю мощь, выгибая грудь, как петух, срывая голос. «Князь Олег!» Старик вздрогнул, пугливо огляделся, будто тень грозного князя, прозванного вещим, уже встала за его плечами. Едва не упал, путаясь в бороде. Отроки поддержали вовремя. Не обнаружив князя, старик снова непонимающе смотрел на грозного воеводу, потом на отроков. Один что-то начал шептать ему в ухо. Ингвард заорал зло. «Если эта трухлявая колода не слышит мой рев, то как услышит ваш шепот? Тряхните его, пусть проснется. Если это ваш вождь, то неужто он водит вас в битвы? Где тот, кто устроил засаду людям князя Олега весной?» Девушка поднялась на крыльцо. Ингвар не мог оторвать глаз от ее ровной спины и роскошной гривы волос. Солнце играло в ее прядях, стреляло в глаза острыми искорками. На крыльце она обернулась. Волосы красивой волной улетели за спину, и там заструились золотым водопадом. Среди дружинников кто-то в восторге присвистнул. Глаза ее были спокойны, но сказала строгим голосом. «Не надо так орать на моего дедушку. Он воюет, как умеет, а воюет он неплохо. Даже в этом возрасте». Ингвар хотел заорать, но голос сорвался на сип. Девушка смотрела насмешливо. Он боялся, что она тоже приложит ладонь к уху. «Посмотрим» просипел Ингур, как он защитит эту крепость. «Он уже защитил», — ответила девушка. «Меня зовут Ольха Древлянская. Я княгиня племени. Вы вторглись в мою крепость с силой. Вас никто не звал. Я предлагаю вам сложить оружие».